А Мвен Мас пишет книгу об эмоциях. У него тоже немного времени в личном распоряжении. Академия стохастики и предсказания будущего назначила его консультантом по полету вашего лебедя. Как только подберут материалы, ему придется проститься с книгой. Жаль. Тема важна. Пора понять правильно реальность и силу мира эмоций, отозвался Эрк Ноор. «Боюсь, что Мвен Мас вряд ли способен на холодный анализ», — сказала Веда. «Так и должно быть, иначе он ничего выдающегося не напишет», — возразил Дар Ветер и поднялся, чтобы распрощаться. «До встречи. Кончайте скорее ваши дела, а то не увидимся», — протянули руки Низа и Эрк. «Увидимся», — уверенно обещал Дар Ветер. «В крайнем случае...» Сделаем это в пустыне Эль-Хомра перед отлетом. Перед отлетом, согласились астролётчики. Пойдемте, ангел неба. Веда продела свою руку под локоть Дар Ветра, притворно не обращая внимания на складку между его бровей. Вам, наверное, надоела земля? Дар Ветер стоял широко, расставив ноги. На зыбкой основе едва скрепленного каркаса и смотрел вниз в страшную бездну между разошедшимися слоями облаков. Там наша планета, громадность которой остро чувствовалась даже с расстояния в пять ее диаметров, открывала извилистые серые контуры материков и темно-лиловые морей. Дар ветер узнавал знакомые с детства по снимкам со спутников очертания. Вот вогнутая линия с направленными поперек нее темнеющими полосками гор. Направо блестит море, а прямо под ногами узкая предгорная долина. Ему сегодня повезло. Облака разошлись именно над тем участком планеты, где сейчас живет и работает Веда. Там, у подножия прямых уступов чугунно-серых гор, где находится древняя пещера, просторными этажами уходящая вглубь земли. Там Веда выбирает из немых и пыльных обломков прошлой жизни человечества те крупицы исторической правды, без которой нельзя не понять настоящего, не предвидеть будущего. Дар-ветер, склонившись с платформы из рифленых листов циркониевой бронзы, Послал мысленный привет сомнительно угаданной точке, скрывшейся под наползавшим с западом крылом перестых, нестерпимо сверкавших облаков. Ночная тьма стояла там усеянным сверканием звезд стеной. Слои облаков выдвигались исполинскими плотами, повисшими один над другим. Под ними в темнеющей пропасти поверхность земли катилась под стену мрака, словно навсегда уходя в небытие. Покров нежного зодиакального сияния одевал планету с затененной стороны, светясь в черноте космического пространства. Над освещенной стороной планеты повис голубой облачный покров, отражавший могучий свет стально-серого солнца. Всякий, взглянувший на облака без затемняющих фильтров, Лишился бы зрения, как и тот, кому пришлось бы обернуться в сторону грозного светила, находясь вне защиты 800 километров земной атмосферы. Коротковолновые жесткие лучи Солнца, ультрафиолетовые и рентгеновские,